Послы. По прибытии во дворец Д'Артаньян узнал почти все, о чем мы только что рассказали. Среди дворцовых служителей у него было много друзей, гордившихся тем, что с ними раскланивается капитан Мушкетеров, такая важная особа. Да и независимо от тщеславия, они гордились тем, что представляют какой-то интерес для такого храбреца, как Д'Артаньян. Каждое утро Д'Артаньян осведомлялся обо всем, чего не мог видеть или узнать накануне, не будучи вездесущим. Из того, что он видел сам и узнавал от других, у него составлялся целый пучок сведений, который он в случае надобности развязывал и брал оттуда то, что ему было нужно. Таким путем два глаза Д'Артаньяна оказывали ему не меньшую услугу, чем сто глаз Аргуса. Аргус «Мифологический исполин, имевший сто глаз, олицетворение звездного неба. По приказу богини Геры, жены бога Зевса, он должен был стеречь Ио, возлюбленную Зевса». Примечание. редакции Политические и ольковные тайны, фразы, вырывавшиеся у придворных, когда они выходили от короля, все знал Д'Артаньян и все хранил в огромной и непроницаемой могиле в своей памяти – наряду с королевскими тайнами, дорого купленными и бережно хранимыми. Поэтому ему стало известно о свидании короля с кульбером о назначенном на завтра приеме послов, о том, что там будет идти речь о медалях. Восстановив весь разговор по нескольким дошедшим до него словам, Д'Артаньян занял свой пост в королевских покоях, чтобы быть на месте, когда король проснется. Король проснулся, Очень рано. Это доказывало, что спал он плохо. В семь часов он тихонько приоткрыл дверь. Д'Артаньян стоял на посту. Его Величество был бледен и казался утомленным. Туалет его еще не был закончен. «Велите позвать господина де Сент-Аньяна», — сказал он. Де Сент-Аньян, конечно, ожидал, что его позовут, ибо когда за ним пришли, он был уже одет. Де Сент-Эньян поспешил к королю. Через несколько мгновений мимо Д'Артаньяна прошли король и Де Сент-Эньян. Король шел впереди. Д'Артаньян стоял у окна, выходившего во двор, и мог, не трогая с места, наблюдать за королем. Он догадывался, куда пойдет король. Король пошел к фрейлинам. Это нисколько не удивило Д'Артаньяна. Хотя лавальер ничего не сказал ему, он сильно подозревал, что его величество собирается загладить свою вину перед нею. Де Сент-Иньян чувствовал себя немного спокойнее, чем накануне, так как надеялся, что в семь часов утра все августейшие обитатели дворца, кроме короля, еще спят. Д'Артаньян беззаботно и спокойно стоял у окна. Можно было поручиться, что он ничего не видит, и ему совершенно не неинтересно, что это за искатели приключений идут по двору, завернувшись в плащи. А между тем Д'Артаньян, делая вид, что совсем на них не смотрит, не терял их из поля зрения. Насвистывая старинный марш мушкетеров, приходивший ему на память только в важных случаях, он представлял, какая буря гневных криков поднимется по возвращении короля». Действительно, войдя к лавальер и найдя ее комнату пустой, а постель нетронутой, король испугался и позвал Монтале. Монтале тотчас прибежала, но удивилась не меньше короля. Она могла сообщить его величеству только то, что ей причудилось. А причудилось ей, будто ночью лавальер плакала, но, зная, что к ней приходил его величество, не посмела спросить о причине. «Как вы думаете, куда она могла уйти?» спросил король. «Государь», — отвечала Монтале, — «Луиза очень сентиментальна. Я часто видела, как она вставала на рассвете и уходила в сад. Может быть, она теперь в саду?» Это предположение показалось королю правдоподобным, и он тотчас же пошел разыскивать беглянку. Когда Д'Артаньян снова увидел его, Людовик был бледен и о чем-то оживленно разговаривал со своим спутником. Король направился в сад, де Сент-Иньян, запыхавшись, шел за ним. Д'Артаньян не отходил от окна. Беззаботно посвистывая, он как будто ничего не замечал, а между тем видел все. «Вот как!» — прошептал он, когда король исчез. «Страсти его величества сильнее, чем я предполагал». Он делает такие вещи, которых не стал бы делать для мадемуазель Манчини. Через четверть часа король снова показался. Он обыскал каждый уголок сада. Нечего и говорить, что его поиски были безуспешны. Де Сент-Иньян шел за его величеством, обмахиваясь шляпой и испуганным голосом расспрашивал о лавальер всех слуг, всех встречных. Он столкнулся с манеканом. Манекан только что приехал из Фонтенбло. Он не спешил, ему понадобились сутки, чтобы проехать расстояние на которые другим потребовалось бы только шесть часов. «Вы не видели, мадемуазель де Лавальер?» — спросил де Сент-Иньан. Всегда мечтательный и рассеянный манекан, вообразив, что его спрашивают, а де Гиши отвечал «Благодарю вас, графу, немного лучше». И пошел дальше. Войдя в королевские комнаты, манекан увидел Д'Артаньяна и попросил объяснить, почему у короля такой растерянный вид. Д'Артаньян отвечал манекану, что это обман зрения, и король, напротив, безумно весел. Пробило восемь. Обыкновенно в этот час король завтракал. Этикетом предписывалось, чтобы в восемь часов утра король всегда был голоден. Людовик велел подать себе завтрак на особом столике в спальне и поел очень быстро. Де сент с которым он не хотел расставаться, прислуживал ему за столом. После завтрака король дал несколько аудиенций военным, отправив тем временем Де сент на разведки. Покончив с аудиенциями, Людовик стал нетерпеливо дожидаться возвращения Де сент который поднял на ноги всех своих слуг. Так прошло время до девяти часов. Когда пробило девять, Король проследовал в кабинет. Послы вошли при первом ударе часов. При последнем ударе появились королевы и принцессы Голландия была представлена тремя дипломатами, Испания — двумя. Король приветствовал их поклоном. В эту минуту вошел де Сент-Эньян. Его появление было для короля гораздо важнее разговора с послами, сколько бы их ни было — и какие бы государства они не представляли поэтому король прежде всего вопросительно взглянул на десентеньяна, но тот отрицательно покачал головой король едва не потерял самообладание, но так как глаза королев вельмож и послов были устремлены на него он сделал над собой огромные усилие и предложил послам высказаться тогда один из испанских представителей произнес длинную речь, в которой восхвалял выгоды союза с Испанией. Король перебил его, заявив сударь, «Я надеюсь, что все, что хорошо для Франции, должно быть превосходно для Испании». Эти слова и особенно категорический тон, которыми они были произнесены, подействовали на посла как холодный душ и вызвали краску на лицах королев. Их национальная испанская гордость была оскорблена. Тогда взял слово голландский посол и стал жаловаться на предубеждение короля против правительства его страны. Король перебил его. — Сударь, мне странно слышать ваши жалобы, в то время как мне самому следовало бы жаловаться. Между тем, вы видите, я не жалуюсь. — На что же вы можете пожаловаться, ваше величество? Король горько улыбнулся. — Неужели, сударь? Вы будете порицать меня за мое предубеждение против правительства, позволяющего наносить мне публично оскорбление и поощряющего оскорбителей. Государь, повторяю, продолжал король, раздраженный личными огорчениями гораздо больше, чем политическими проблемами, повторяю, что Голландия — пристанище для всех, кто меня ненавидит и особенно, кто меня оскорбляет. «Помилуйте, государь, вам нужны доказательства?» «Их легко можно представить. Где составляются дерзкие памфлеты, изображающие меня в виде жалкого и ничтожного монарха? Ваши печатные станки стонут от них. Если бы тут были мои секретари, я привел бы вам заглавие этих произведений и фамилии типографщиков». «Государь», — отвечал посланник, — «памфлет», Не есть произведение нации Справедливо ли, чтобы такой могущественный король, как Ваше Величество Возлагал на целый народ ответственность за преступления Нескольких бесноватых, умирающих с голоду С этим я, пожалуй, готов согласиться, сударь Но когда Амстердамский монетный двор Чеканит позорящие меня медали Неужели и в этом повинны только несколько бесноватых? «Медали?» — пробормотал посланник. «Медали!» — повторил король, глядя на Кольбера. «И ваше величество вполне уверены», — отважился заметить голландец. Король не спускал глаз с Кольбера, но Кольбер делал вид, что не понимают, и молчал. Тогда вышел Д'Артаньян и, вынув из кармана медаль, вручил ее королю. «Вот медаль, о которой говорит ваше величество». Король взял ее». И собственными глазами, которые с тех пор, как он принял власть, смотрели на все свысока, он увидел оскорбительное изображение, на котором Голландия, подобно Иисусу на вину останавливала солнце, и следующую надпись «In conspect so meo steted soul». «В моем присутствии остановилось солнце?» — гневно воскликнул король.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 как рассеянный человек слушает журчание фонтана. Заметив это, Д'Артаньян наклонился к десентеньяну и сказал ему, так размеряя голос, чтобы его услышал король, «Вы знаете новость, граф?» «Какую новость?» «А лавальер». Король вздрогнул и невольно сделал шаг в сторону собеседников. «А что случилось с ней?» спросил десентеньян тоном, который нетрудно представить себе,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 Принцесса чуть не лишилась чувств от гнева и от страха. Она тоже попыталась встать, но сейчас же снова упала в кресло, которое от этого движения откатилось назад. «Господа», — сказал король, — «аудиенция окончена. Завтра я дам ответ, или, вернее, объявлю свою волю Испании и Голландии». И повелительным жестом он отпустил послов. «Берегитесь, сын мой». С негодованием сказала вдовствующая королева. «Вы, кажется, плохо владеете собой. Если я не способен владеть собой, — зарычал юный лев с угрожающим жестом, — то ручаюсь вам, ваше величество. Я сумею совладать с теми, кто меня оскорбляет. Пойдемте со мной, господин Д'Артаньян». Король вышел из кабинета среди всеобщего удивления и ужаса. Он сбежал с лестницы и направился через двор, Государь, — сказал Д'Артаньян, — Ваше Величество, идете не в ту сторону, я иду к конюшням. Незачем, государь, лошади для Вашего Величества приготовлены. Король только взглянул на своего слугу, но этот взгляд обещал больше, чем все, на что могло рассчитывать честолюбие трех Д'Артаньянов.